«Ламберт! Ламберт! Ответь!» Рипли несколько раз нажала на клавишу связи, но селектор молчал. Слышны были только неясные всхлипывания, повизгивания и какое-то унылое хрюканье. Потом все смолкло, и через несколько мгновений она услышала быстрые удаляющиеся шаги. Прежде чем Рипли успела осознать, что делает, руки схватили огнемет, Повесили его на плечо, и тело опрометью рванулось к сходним, ведущим к шлюзу. «Только бы успеть, седьмая палуба. Они, наверное, еще там, если...» Горячий воздух плотно обнял тело. В голове практически сразу появился непроглядный туман. Казалось, что она бежит сквозь него. Тело устало и не слушалось приказов. «Только бы успеть, только...» Коридор, длинный коридор... Теперь налево. Господи, ну и пекло. Теперь люк. Открыт. Давай, давай. Наверх. Лестница. Вот. Ноги. Черт бы их побрал. Еле идут. Так. Вперед. Третья палуба. Вперед, чертова кукла. Успеть. Еще выше. Только бы успеть. Люк. Черт закрыт. Ну давай, давай, быстро. Коридор направо. Люк. Коридор. Лестница. Лестница. Нужно успеть. Чёртова развалина. Опять коридор, люк, ещё люк. Так, теперь сюда. Грёбаный пар. Влево. Да, ещё раз. Быстро, быстро, бегом. Рипли остановилась. С трудом перевела дыхание. Где-то здесь. Где...